Глава 6. Декабрь 2002 год. Егор Соколов узнает о пастухе. Воронве появился у нас на следующий день после обеда. Он принес для меня свитки. Тебе не помешает прочитать эти летписи, но чуть позже. Вчера я не закончил свой рассказ. Пожалуй, расскажу кое-что сегодня, сообщил мне эльф присаживаясь на лавку возле очага, из которого от огня разносилось по хижине приятное тепло. Сегодня на улице снова пасмурно, идет дождь, временами меняясь с мокрым снегом. В общем, погода дрянь, отчего совсем не хочется выходить на улицу. Я взял один из свитков и быстро пробежался по тексту. С первых строк стало понятно, что здесь описание методик и практик эльфов, которые имели дар силы духа. Но имелась некоторая неприятная для меня новость. Методики подразумевали одновременное развитие магического дара и дара силы духа. То есть передо мной описание методики для одаренных, рожденных с двумя дарами. «А мне такая метода подойдет?» «Варанвэ, я не рожден с двойным даром, как мне использовать такие методики?» Спросил я эльфа, на моем лице читалось разочарование. «К сожалению, ничего полезного для тебя у меня нет. Во всех летописях и книгах развитие дара описано именно для рожденных детей. Но твой второй дар может развиваться в сложных условиях. Однако я смогу тебе помочь советом». «Что ты, Егор, знаешь о пастухе?» – спросил эльф. «Я уже было совсем разочаровался в том, что Воронвэ может мне помочь, но последний вопрос меня насторожил». «О пастухе? Только на уровне слухов и легенд. Что ходят среди людей?» – ответил я. «Эльф достал с десяток свитков, что принес для меня, сложил их на стол». Почитаешь позже, тебе будет полезно. Чтобы понять общий смысл, как наш народ пользовался даром силы духа. Вчера я не закончил рассказ о нашем бывшем мире Трехморья и мире Мурдок. Итак, как я уже упоминал, кроме Даминов в наш мир пришла раса воинов Девинов. Точно никто не знает, почему Девины воюют на стороне Даминов. Я много лет пытался разгадать эту разгадку. Даже ходил к разломам. Тому имеется важная причина. Проходы из коридоров разлома охраняет пастух. Но это название не совсем верное. На самом деле Дэвина, который контролирует проход в разломах, называют «Страж». Начал свой рассказ Воронвэ. У людей ходят легенды, что тот, кто видел пастуха, не возвращается назад. Высказал я то, что слышал на границах от егерей. Снор в этот раз не покидал хижину. Я заметил, что он слушает нас очень внимательно. Даже не знаю, что сказать по поводу слухов, распространяющихся у людей. Не стану опровергать или подтверждать то, что ты говоришь. «Страж разломов — не добро и не зло. Я бы склонился к тому, что он олицетворяет равновесие. Ведь задача доминов — покорять миры, а Девины выполняют за них эту работу», — уверенно произнес эльф. Я встал со скамьи, на которой сидел и слушал эльфа, взял свитки и переложил их в шкаф, который сколотил снор для разных наших мелочей. Позже почитаю. «Может, найду для себя важные знания?» «Воронвет, ты сам видел этого пастуха, точнее, стража, вживую?» Спросил я эльфа, усаживаясь на скамью напротив отшельника. «Имелось у меня такое желание. Я родился в этом мире. Стало любопытно, кто такие Девины. О прошлом мире Трехморье, родине моих предков, я знал только из книг». К тому времени я приручил сумеречного волка. Я его подобрал щенком в один из своих походов в сумрак, когда охотился на монстров. Со временем волчонок вырос, и я стал брать его с собой в сумрак, чтобы он помогал мне охотиться. Эльф сделал паузу, видимо, собираясь с мыслями. Но... «Мы заметили волчью пару, которые стараются находиться поблизости от тебя». Не смог промолчать Снор. «Мой волк нашел в сумраке пару, волчицу, смог подчинить ее себе, а потом создал стаю. Но главное то, что я общаюсь с вожаком и волчицей, используя телепатию. Сейчас вся стая служит мне. Общение с волками...» Помогло мне наладить контакт со стражем. В противном случае я бы не дал за свою жизнь медные монеты. Продолжил говорить эльф. «Расскажешь нам о своей встрече с Девином?» Добавил я свой вопрос, любопытство прямо разбирало меня. «Страж — загадочная и таинственная личность. Он не терпит вмешательства в его личное пространство. Более того...» Всех, кто попадает под его гнев, он порабощает. Даже с моим уровнем одаренности я бы не справился с ним. Разница в силе дара просто колоссальна. Наша встреча произошла случайно. Я зашел слишком далеко вглубь разлома, ведь я знал место расположения портальных коридоров. Со мной были мои питомцы, а со стражем пришел пес ада. Страж спросил меня, кто я такой и зачем зашел в эту зону. «Скрывать я не стал», — поведал о том, что я отшельник и занимаюсь наукой. Он сразу приметил моих питомцев, задавал много вопросов, а потом велел больше в те места не приходить, иначе он сделает меня рабом или просто убьет. Тем не менее, мы поговорили. Страж был настолько любезен, что ответил мне, на некоторые вопросы, так сказать, в научных целях. Отшельник сделал очередную паузу. Я воспринял паузу в разговоре за то, что у воронвы пересохло в горле. Налил ему в кружку травяного отвара. Эльф сделал несколько глотков, покивал головой, как бы одобряя вкус напитка. «Не тяни, уважаемый воронвы, что тебе сказал страж?» Попытался я поторопить эльфа. Однако отшельник продолжал пить чай время от времени, посматривая на нас, прищурившись. Страж одинок. Я это сразу заметил. На мой вопрос, кто поставил его сторожить проходы разломов, он ответил, что так решил большой совет старейшин рода Девинов. «У стражи есть помощники». «Так я узнал, что все разломы находятся под контролем», — продолжил говорить вранве. «Если разломы под контролем, зачем они пропускают в наш мир сумеречных монстров? Разве нельзя совсем заблокировать проходы?» — спросил Снор, который вновь не смог промолчать. «Я подумал о том же самом, потому что во время встречи не удержался от подобного вопроса». «Опять же для научных целей!» Эльф опять сделал паузу, прихлебывая травяной чай из кружки. «Вот же черт ушастый! Умеет создать интерес, поддержать интригу и разбудить дикое любопытство. У меня и снора!» Мы нетерпеливо уставились на отшельника, ожидая от него продолжения. «Как бы вам пояснить понятней?» «Знаете, что такое плотина на водохранилище? А также, почему время от времени через плотину спускают воду?» Спросил нас эльф и посмотрел внимательно на каждого. «Конечно, знаем, чтобы река не переполнила плотину. Вроде так. Первым не выдержал снор». «Все верно. В случае с разломами примерно то же самое». Преследуются две цели, а может три. В наш мир запускают монстров, органы которых сопутствуют развитию магии. Темная энергия переполняет мир трехморья, который может погибнуть от переполнения сумраком. В таком случае домины начнут сами искать проход в наш мир или в какой-нибудь другой. Точно не скажу, но у меня создалось впечатление, что Девины устали воевать за другие миры. Вот и нашли способ удерживать равновесие между мирами. Время от времени Страж пропускает в наш мир энергию сумрака и сумеречных тварей. Таким образом поддерживает баланс. Эльф вновь отхлебнул травяного чая. «Разве Девины или Дамины не могут сместить Стража? Что может им помешать?» «Сами поставили, а когда надоело, сняли». В этот раз вопрос прозвучал от меня. «Домины точно не могут. Нет у них силы власти над стражем. Возможно, что это сможет сделать совет старейшин, хотя не уверен. Скорее всего, стражи наделили особой силой, не подвластны никому. В страже нельзя было попасть по желанию». Происходил отбор по определенным критериям. Я считаю... Да нет. Я уверен, что Страж подчиняется только мирозданию Вселенной. Потому он и одинок. Сделал вывод Воронвэ. Эльф замолчал. Молчали и мы со Снором. Что тут скажешь. Знания, услышанные от Эльфа, могут перевернуть историю людей С ног на голову. А еще в моей голове поселился некий вредный червяк, который толкал меня на то, что мир трех моря можно вполне конкретно посетить. Что это? Моя страсть к неизведанным приключениям на мою собственную задницу или просто жажда знаний? Вот чего мне не живется спокойно? Вернусь домой, женюсь на принцессе Монике... Стану родственником правящего рода в империи, возьму Бриз второй женой, стану родней для Синоби. Тогда мне сам черт не страшен. Влияние моего рода станет умопомрачительным. Такие мысли роились в моей голове. Наверное, это моя сторона, которая желает развиваться в сторону целителя, а вот вторая сторона, которая вполне сойдет за бунтаря, Требовало приключений. Воронвэ допил свой чай, встал и направился к выходу из нашей хижины. Я все же не удержался от вопроса. Воранве, я могу посетить стражи, чтобы при этом не сдохнуть? Эльф остановился и внимательно посмотрел на меня. Пауза длилась не меньше трех минут. «Разве у тебя нет других дел? Эльфорки склонны быть одаренными». — У твоего друга, ну или кем ты его считаешь, можно разбудить дар, — произнес эльф вместо того, чтобы ответить на мой вопрос. Мы оба со Снором выпучили от удивления глаза, не в силах выразить словесно наш шок. — К сожалению, я не могу помочь Снору, — добавил отшельник. — Почему? — в два голоса произнесли мы. Рецепт утерян. Возможно, что у кого-то из эльфийских кланов сохранились древние знания возрождения дара. Но такие секреты тщательно охраняют. Может, этому сможет помочь страж? Подумай над этим, Егор. Последним вопросом эльф реально вогнал меня в ступор. Я ничего не успел сказать, как отшельник вышел на улицу. Мы же со Снором сидели и молчали. Переваривая новую информацию. Январь 2003 год. Евразийская империя. Эпизоды. Фабрика электронных изделий в Алексине работала в полном объеме. Старое производство комплектующих для различных контрагентов. Контрагент одна из сторон в гражданско-правовых отношениях, например, поставщик или покупатель. Глава рода Соколовых сворачивать не стал. В одном из цехов готовили электронные платы для заводов по выпуску теле и радиоаппаратуры. В другом цехе изготавливали блоки управления и электроникой для дирижаблей. Бывший хозяин фабрики дураком не был. Охватил многие предприятия договорами поставок. Под производство беспилотников отремонтировали старый цех, который уже не использовали. За полгода выпуск серийных моделей беспилотников увеличился до сотни штук в месяц. Николай Петрович не торопил сотрудников нового цеха. Пусть наращивание происходит постепенно. Здесь и сейчас главным вопросом стояло качество, а не количество. Всю продукцию выкупала казна. Сейчас БПЛА поставляли на границу с Византией где имперцам удалось не только остановить наступление византийцев, но и начать освобождать свои территории. Забот для главы рода Соколовых хватало. В московском госпитале пришлось строить еще одно здание для пациентов по отращиванию конечностей. Император запустил государственную программу по возвращению инвалидов в строй. Хотя хватало и частных заказов. Но сколько бы дела не загружали Николая Петровича, он ни на один день не забывал о внуке. По-прежнему надеясь на то, что Егор выкрутится из той ситуации, в которую попал. Все рычаги влияния на поиск включены. Но, как выяснилось три месяца назад, Егор бежал из плена от орков. А вот куда делся далее, пока информации нет. Финансовые дела рода Соколовых поправлялись в лучшую сторону с темпом горной лавины. В Калуге расширили оружейное производство, даже набрали вполне приличных мастеров. Луки-артефакты пользовались сумасшедшим спросом, пока огорчило только отсутствие наследника. Но оставалась надежда, которая, как известно, умирает последней. Кроме семьи Соколовых, о Егоре вспоминала Бриссол. Ее запер глава клана Лос в крепости Аша, где девушка изучала древние фолианты и занималась практическими занятиями по магии. Благо полигон с монстрами сумрака под боком. Ведь крепость Аша расположена в зоне сумрака. Раз в две недели Алтанбар отпускал внучку, чтобы она могла пройти порталом в Москву. Оттуда позвонить старшему Соколову и узнать, объявился Егор или нет. Ну, а потом вновь возвращалась к своему обучению. Вот и в этот день в библиотеку вошел Алтенбар, где Брис сидела за чтением очередного фолианта. Девушка сразу вскинулась, как только увидела деда, надеясь, что он принес ей добрые новости. «Дедушка, ты что-то узнал новое?» Сразу задала она вопрос, не дав Алтону Бару даже присесть в кресло. Отсутствие плохих новостей само по себе хорошая новость. Нет, пока ничего конкретного про Егора не имеется. Ясно одно, он зашел на земли эльфов, но ни один из отрядов не встречал беглецов. Углакхан объявил награду за поимку беглецов. Думаю, что это бесполезно. «Не скрою, среди эльфов есть дельцы, которые не откажутся получить награду. Однако мы об этом узнаем до того, как беглецов передадут торкам», — рассказал Алтенбар то, что знал на этот день. Брис не стала показывать своего разочарования, она спокойно вернулась за свой стол, чтобы продолжить чтение древней книги. За тысячу километров от крепости Аша по Егору Соколову страдало еще одно девичье сердце, и сердце это принадлежало имперской принцессе Монике Вульф. В данное время отряд Моники патрулировал гораздо чаще левый берег реки Урал. Прошел год, как Моника Вульф возглавила отряд быстрого реагирования на восточной границе. Два дня, как отряд встал, встал на отдых в бывшем башкирском селении Карасум. Всех людей отсюда давно угнали в рабство орки, а вот дома остались. В этих местах неплохо работала магическая связь по мобилам. Моника писала рапорт, чтобы отправить в Уральск, где отчитывалась о своих действиях, когда раздался звонок на ее артефакт связи. «Привет, кузина!» «Я получил назначение на восточную границу, в Уральск. Экзамены мы сдали. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я снова попаду в твой отряд». Это был Юрген. «Я не настолько глупа, чтобы возражать против такого мага, как ты. Буду рада видеть тебя в составе своего отряда. Юрген, что слышно по поводу поисков Егора?» Задала вопрос по важной для себя теме Моника. «Я разговаривал с Николаем Петровичем, пока известно только то, что Егор бежал из плена в сторону земель эльфов. К сожалению, других новостей нет. На днях, вылетая в Уральск, буду рад встретиться», — ответил Юрген и отключил связь. Моника некоторое время смотрела на аппарат связи, вздохнула и продолжила писать рапорт. Интерлюдия. Кавказ. Крепость Махачкала Василий Болотов после сдачи экзаменов в Академии получил предписание на службу в крепости Махачкала. Отец Василия, граф Болотов, позаботился, чтобы сына не отправили на фронт с византийцами. Но служить надо, а Кавказ сейчас считается самым безопасным местом службы из всех мест на границах. Хотя монстры из Кавказского разлома тоже не подарок. Удалось договориться, чтобы приятель Василия Антон Собакин тоже попал в Махачкалу. Собакин не маг, а оборотень. Хотя такие также считаются одаренными и могут пользоваться простенькими заклинаниями боевой магии. Но основная мощь оборотней именно в их перевоплощении в сильного и опасного зверя. В один из своих выходных, после несения караула на стене, Собакин и Болотов сидели в одном из крепостных трактиров, попивая вино и рассуждая о службе. «А здесь не так плохо, Василий. Честно сказать, я думал, будет гораздо меньше условий для нормального отдыха после службы», – рассуждал Антон Собакин, попивая вино из бокала. Тем не менее, здесь не столица. Отец обещал пристроить меня в гарнизон Москвы, но не получилось. Ладно, хоть бордель есть. Будет где время провести, когда приспичит баб повалять. Мне разрешили держать при себе только денщика. Остальных слуг в крепость не пускают. Черт бы побрал коменданты крепости. Злону негромко прошипел Болотов. «Было бы хуже, если бы мы попали на Византийский фронт. Там, правда, поменялась ситуация за счет новых беспилотников, но все равно. Не сравнишь военные действия с местной службой в карауле», – махнул рукой собакин, доливая вина себе и своему приятелю. «Слышал я про эти беспилотники. Сбивать их можно, но сложно». Не пойму, почему так повезло роду Соколовых, что они прибрали под себя конструктора этих аппаратов. Во время экзаменов в академии я подслушал разговор этих придурков, друзей Соколова. Егор до сих пор не вернулся из плена. Что с ним, никто не знает. Улыбаясь, произнес Собакин. «Ты, Антон, поосторожней со словами. Не дай боги, кто услышит оскорбление в сторону маркиза Трагина. Быстро познакомишься со службой безопасности империи. Хотя я всей душой желаю сдохнуть, выкормушу соколовых в рабстве орков. Надеюсь, его там превратят в очень жалкое существо», со злобной радостью произнес Болотов. Во время разговора двух приятелей мимо них проходил маг Федор Медведев. Он недавно за большую взятку перевелся в более спокойную крепость Махачкала из крепости Черкеск. Услышав последние слова Болотова, Медведев подошел к их столу. «Добрый вечер, господа. Вы позволите присоединиться к вашей компании? С меня парочка бутылок вина». Обратился Медведев к новичкам в крепости. Предложение об угощении стало своевременным. Вино у приятелей в кувшине заканчивалось. «Раз такое дело, присаживайтесь, будем рад знакомству», ответил Собакин, а Болотов просто кивнул головой. Прежде чем присесть, Медведев заказал вина и представился, назвав свое имя. Болотов и Собакин, в свою очередь, назвали свои титулы и имена. «Прошу прощения, случайно стал свидетелем вашего разговора про Соколова. Нет, мы с ним не друзья и даже не приятели. Просто он проходил практику полтора года назад в этих местах. Правда, что Егор Соколов в плену у орков?» Решил уточнить Медведев. «Абсолютная правда. Еще летом был на обе Хартар, и Соколова взяли в плен вместе с казаками. Часть казаков вроде убили», — ответил Собакин, делая большой глоток вина. «А сам Егор жив, не знаете?» — улыбаясь, спросил Медведев. Ну, «Скорее всего, нет. Орки не убивают лекарей, но думается, что в рабстве он получит...» «По полной мере за свою наглость!» – пьяным голосом добавил Болотов. Далее разговор пошел о службе на границе разлома, а также о незначительных пустяках. Федор Медведев долго не задержался за столом с Болотовым и Собакиным. Покидая питейное заведение, Медведев довольным голосом пробормотал. «Услышали боги молитвы моего отца!» Надо будет позвонить ему и сообщить о такой приятной новости. Февраль 2003 год. Эльфийские леса Егор Соколов. Мы со Снором живем в гостях у отшельника уже несколько месяцев. Местное озеро эльфа называют Элиньянункуэ, что в переводе на имперский язык значит озеро белое. Как и говорил отшельник, в его земле не заходят даже эльфы. А про орков даже не стоит вспоминать. Их не пропустят пограничные отряды эльфов. Как мы просочились сюда, даже не знаю, что сказать по такому поводу. Может, просто повезло? Ведь нас было всего двое. а маленькой группе гораздо легче не привлекать внимания». Последние два месяца я занимаюсь тем, что изучаю свитки, которые мне дал на ознакомление Варанве. Кроме изучения сведений о даре силы духа, мы с Эльфорком активно тренируемся для повышения физической подготовки. Как я заметил, во время тренировок СНОР проявляет немыслимую скорость движений, а ведь это его природные данные. У меня был учебный поединок с Орком Урукхай. В Уральске. Я тогда поразился скорости движения чистокровного орка. Но Снор мог бы дать фору тому орку, вне всякого сомнения. Столкнись мы с эльфорком в смертельном поединке на клинках, я бы не имел ни единого шанса. Меня заинтересовал такой вопрос: ведь если у орков будут мулаты эльфорки, то людям с ними встречаться в рукопашной схватке. Нет никакого смысла. Решил спросить об этом отшельника, когда он нас посетил в очередной раз. Между нами произошел очень любопытный диалог. В ранве, в учебных поединках по фехтованию я понял, что эльфорки очень быстрые противники. Почему орки не заводят детей от эльфов? Ну или эльфы от орков. Ведь такие дети могли бы быть очень сильными воинами практически непобедимыми, решил я узнать, что думает об этом отшельник. Воронвей не ответил сразу. Для начала он намекнул мне, что не мешал бы напоить его травяным чаем. Дескать, он ходил по лесу и устал. Я спорить не стал, заварил кипятком травяной сбор и налил в кружку эльфу. Отшельник несколько минут прихлебывал взвар. Взвар, отвар из сушеных ягод, фруктов, листьев, трав и прочее. Прежде чем начал отвечать мне. Как я тебе ранее говорил, эльфы предпочитают не сдаваться в плен оркам. Эльфийских женщин будут долго насиловать с извращениями. Наши женщины это знают, потому предпочитают самоубийство, чтобы не попадать в плен Эльфийским мужчинам не сладко в том числе. Если он не согласится стать рабом, то его будут мучить и пытать. В завершение казнят какой-либо жестокой казнью. А еще достаточно редки случаи, когда эльфийская женщина может понести оторг ребенка. Ну и самое главное, я не знаю случаев, чтобы эльфорг родился одаренным, хотя склонен к такому ответил в прихлебывая травяной отвар. «Я-то точно знал, что дар можно зародить способом специального зелья, в том числе глотать жемчужины от монстров. В прошлой жизни был сам тому примером. А в этой жизни я кое-что читал в книге «Знания и опыт великих», которые мне подарила Бриз за ее спасение на Кавказе». Но ведь есть знание у эльфов, как возродить дару, способного к этому пациента. Как минимум, об этом упоминается в книге знание и опыт великих». Так что все возможно при желании. Не подумавши, брякнул я. вы застыл, выпучив на меня глаза. Я сначала даже не понял, что с ним такое произошло. «Откуда ты знаешь про древний фолиант?» «Может, назовешь имена мастеров древности?» Эльф как-то подозрительно начал рассматривать меня. «Например, мастер-лекарь Джазар или мастер-лекарь Ардан Ар-Аридель. Откуда у меня книга?» «Сказать не могу. Секрет рода. Сам должен понимать», — ответил я. После того, как я назвал имена древних мастеров, отшельник поверил мне безоговорочно, что даже было видно по его выражению лица. Не удивлюсь, если у него есть такая же древняя книга. Да чтоб тебя! Как же я сразу не догадался об источнике твоих необычных для человека знаний? Ведь подозревал, что здесь что-то не так, задумчиво произнес эльф. Слово не воробей. Выпустишь – не поймаешь обратно. Я не то чтобы жалею о своих словах. Даже наоборот считаю, что признался правильно. Вдруг эльф мне что-то умное подскажет. А еще подозреваю, что у отшельника шикарная библиотека на острове. Осталось понять, как бы туда запустить свои загребущие ручонки». «Воронвэ, ты так мне ничего и не сказал по поводу возрождения дара?» Напомнил я отшельнику то, о чем говорили. Эльфам нет смысла развивать такое знание. У эльфийского народа все дети рождаются одаренными. Великие мастера-лекари, вроде того же Арден-Ар-Ариделя, были учеными. Вроде могли проводить какие-то опыты в научных целях с получением положительного результата. «Егор, а ты сам начал проводить такие опыты?» «Не поверив то, что ты, получив такие знания, не стал бы их проверять», задал мне встречный вопрос отшельник. «Врать не стану. Такие опыты начал проводить, но результатов пока нет. Хотя, как ты понимаешь, меня захватили в плен. Вот вернусь и продолжу. Надеюсь, что вернусь», ответил я. «Мне нравится в тебе то, что ты стремишься к науке магии. У тебя есть подопечный. Возьми и начни проводить опыт с эльфорком», — предложил отшельник. «Нужны особые ингредиенты, а такие можно достать в глубоком сумраке. Если ты мне не подкинешь органов от монстров, ведь наверняка у тебя что-то есть в запасе». Попробовал я получить нужные ингредиенты у эльфа. Не сомневаюсь, что у него такие есть. У меня, может, и есть, но не значит, что я отдам их тебе. Ты молодой, прогуляйся в сумрак. Тем более у тебя питомец, может, заранее чувствовать монстров. Да и снор, как ты говоришь, ловкий боец. Так что справитесь, я не сомневаюсь. Отмахнулся от меня, отшельник. «А как же эльфы, которые могут меня захватить за награду, объявленную ханом?» На всякий случай спросил я. «Я тебе подскажу дорогу в сторону крепости Карлштадт, но к самой крепости ходить не надо, там слишком опасно. Даже карту дам. А за карту ты мне отдашь десятину от результата своей охоты, в том числе трав наберешь, я укажу места». Тут же сделал предложение эльф. «Предложение неплохое. Я бы, честно сказать, с удовольствием проверил на сноре то, как действует зелье и заклинания на возрождение дара. Так как отшельник отказал в органах монстров, придется посетить сумрак и желательно зайти поглубже». Воронвей не торопился принести и отдать карту, по которой можно будет ориентироваться в сумраке. «Он вообще куда-то смотался». Так что мы с альфорком оставались одни возле озера. Я продолжил изучать свитки, которые мне дал эльф для временного пользования. Что сказать о знаниях, отраженных в свитках? Дар силы духа можно развивать во время медитации. Вот только у меня никак не получалось сосредоточиться. Я, наверное, на десятый раз перечитывал текст в свитках, но никак не мог понять почему у меня не получается наращивать силу удара. Точнее, получалось порой, но только во время экстремальных ситуаций. И спросить-то толком не у кого. Отшельник мне дал ясно понять, что ничем помочь не может, типа разбирайся сам. В очередной раз, потерпев неудачу, я выругался вслух, что привлекло внимание Снора, который ремонтировал сети на берегу, и моего питомца, который был занят тем, что играл с полевой мышью. Оба приостановили свои занятия, посмотрев в мою сторону. Я сидел недалеко от них. Сегодня неплохая погода, солнечно и по-зимнему не жарко. «Мой хан, если у тебя что-то не получается, значит, ты торопишься или делаешь неправильно. Точно тебе говорю». Влез со своим глупым советом снор. А то я и без него не знал, что делаю что-то неверно. Хан не удосужился давать советы, просто рассматривал меня с любопытством. Я недовольно посмотрел на обоих, развернулся к ним спиной. И попробовал вновь сконцентрироваться. Очередная попытка не принесла результата. Может, я нервничаю или еще что-то делаю не так. От размышлений меня отвлек хан. «Хозяин, ты не думал о том, что этим надо заниматься в сумраке? Насчет ты говорил, что пойдем туда. Очень хочется съесть парочку жемчужин от сумеречных крыс, к примеру. Или ты раздумал ходить на охоту? Что случилось?» Прозвучало в моей голове. «Друг мой, пока эльф нам не даст пользоваться своей картой, будем проводить время возле озера. Так что наслаждайся игрой с полевыми мышами», — ответил я своему питомцу. Точнее, я подумал об этом, но хан, естественно, меня понял. Я сходил в хижину, взял корзину и решил прогуляться по лесу. Пособираю гербарий из нужных трав, заодно... Будет время для размышлений, может, пойму, в чем же моя ошибка. Я чувствовал, что таковая ошибка есть, просто я не понял, что делаю не так для развития своего нового дара».